Методические указания. Первое. Массаж шеи проводится от 3 до 10 минут по показаниям. Второе. Каждый прием массажа чередовать с поглаживанием. Третье. Соблюдать осторожность при массаже передней поверхности шеи области сонных артерий. Четвертое. При массаже больной не должен задерживать дыхание.